Глава 23. «Проклятый прача! Проклятые кители!» Карлайл, грязный и небритый, бьет кулаком по балконным перилам. Он уже неделю не может попасть к себе в Викторию. В район фарангов никого не пускают. Его одежда в тропическом климате быстро поистрепалась. «Якорные площадки закрыты, шлюзы тоже, на причалы нельзя, чертовы белые кители!» Он заходит обратно в комнату и наливает себе выпить. Его раздражение только веселит Андерсона. «Говорил я, не дразни кобру». «Да не дразнил я! Это кого-то в Министерстве торговли осенило, вот и устроили бардак!» Чёртов JD! Бесится Карлайл. «Могли бы и сообразить, что выйдет боком!» «Думаешь, Акарат? Он не такой дурак. Это не важно». Андерсон приветственно поднимает стакан с теплом виски. «Уже неделя, как все закрыто, а белые кители, похоже, только входят во вкус». «Вот только не делай такое довольное лицо!» — шипит Карлайл. У тебя ведь тоже неприятности. Откровенно говоря, я не очень переживаю. От фабрики был свой толк, теперь его нет. Андерсон отпивает виски и продолжает, чуть подавшись вперед. Сейчас я хочу знать. а Карат в самом деле так хорошо подготовился, как ты говорил. Он кивает в сторону города. Потому что ему, похоже, не хватает сил. Ты находишь это смешным? Я нахожу, что если он сейчас в изоляции, друзья ему не помешают. Я хочу, чтобы ты снова с ним связался и предложил нашу чистосердечную поддержку. У тебя уже другое предложение? Не то, после которого он хотел бросить тебя под Мегадонтов. Предложение тоже, как и вознаграждение. Андерсон делает еще глоток. Только в этот раз Акарат, надеюсь, будет готов выслушать доводы. Карлайл хмуро глядит на зеленый метановый огонек. «У меня что не день, то новые убытки. А как же твой козырь? Насосы на плотинах. Перестань меня подразнивать. Этих мерзавцев даже не запугаешь. Они просто не принимают переговорщиков». Ухмыльнувшись, Андерсон говорит. Как-то неохота ждать, пока придут мусоны и белые якители сообразят, что к чему. Устроим мне встречу с Акаратом. Предложим ему все, что захочет. Думаешь, вот так просто сплавал на Коан и привез оттуда революцию? И кто ее устроит? Пара клерков до да капитанов? «Может, еще кучка младших торговых представителей, которые только и делают, что пьют и ждут, когда наступит голод и королевство снимет все эмбарго?» «Напугал!» «Если мы придем, то из Бирмы, причем так, что никто не заметит, пока не будет слишком поздно». Андерсон долго и пристально смотрит на Карлайла. Наконец, тот отводит взгляд и спрашивает. «Значит, те же условия. Никаких изменений. Да. Доступ к банку семян и человек по фамилии Гиббонс. Больше ничего. А взамен? Что захочет? Деньги на взятки, золото, бриллианты, нефрит. Ударные войска. Ого! Так ты не шутил насчет Бирмы? Рукой, в которой держит стакан, Андерсон указывает в сторону темного окна. Моё прикрытие пошло прахом. Либо я это признаю и двигаюсь дальше, либо, поджав хвост, бегу в Де -Мойн. Буду честен. Агроген всегда идет в банк С тех самых пор, как ее основали Винсент Ху и Читра де Алеса. Так что неприятных историй мы не боимся. Вроде тех, что были в Финляндии... Надеюсь, в этот раз расходы окупятся лучше. Ну, дела. Хорошо, устрою встречу. Но и обо мне потом не забудь. Агроген всегда помнит о друзьях. Андерсон провожает гостя к выходу, закрывает за ним дверь и размышляет о том, как же сильно меняют человека внезапные трудности. Всегда нахальный и самоуверенный Карлайл растерян. Понял, что на фоне других сейчас выделяется так, словно у него синяя кожа. Осознал, что в любой момент кители могут согнать всех фарангов в лагеря или просто убить, и никому до этого не будет дела. Вся его вера в себя внезапно оказалась отброшена, как ненужная защитная маска. Андерсон выходит на балкон и смотрит в ночь в сторону далекого океана, Коангрита и тех сил, что терпеливо выжидают своего часа на границе королевства. Еще немного — и пора.